Нетерпеливо ожидая, пока его отряды соберутся перед городскими воротами, Трок приказал, чтобы командир отряда Талма послал солдат обыскать лагерь нищих и чужеземцев за стенами авариса. «Проверьте каждую лачугу! Удостоверьтесь, что царица Ментака не прячется ни в одной из них! Ищите мага Таиту! Приводите ко мне любого высокого худого старика, какого найдете! Я допрошу его сам!» Среди хижин раздались вопли и крики. Звуки ломающихся дверей и разрушаемых тонких стен, когда солдаты толмы взялись выполнять его приказ. Через короткое время двое солдат притащили туда, где стоял около своей колесницы Трок, старую грязную коргу из племени кочевников. Женщина истерично выкрикивала ругательство своим пленителям, брыкаясь и вырываясь из их рук. — Что это, солдат? — спросил Трок, когда женщину бросили к его ногам. Солдат протянул пару блестевших в свете факела тонких золотых сандалий, украшенных бирюзовыми вставками. — Великий, мы нашли это в ее хижине! Лицо Трока потемнело от ярости, когда он узнал сандалии, и он пнул женщину в живот. — Где ты украла их, старая грязная обезьяна? — Я никогда ничего не крала, божественный фараон, захныкла она. Он сам их мне подарил. Кто это был? Отвечай, да не ври, не то я затолкаю твою голову тебе же в дыру, и ты утонешь в собственном вонючем соке. Старик, он дал их мне! Опиши мне его. Он был высокий и тощий. Какого возраста? Старый, как камни в пустыне! Он дал их мне! Была ли с ним девушка? с ним было еще трое мужчин и хорошенькая маленькая шлюшка прекрасно одетая с краской на лице и с лентами в волосах трок рывком поставил старуху на ноги и закричал в ее испуганное лицо куда они поехали в какую сторону трясущимися пальцами женщина указала на дорогу ведущую в холмы и пустыню за ними когда не успокаивался трок вот «Какую часть лунного пути тому назад?» — сказала она, показывая дугу неба, соответствующую четырем или пяти часам движения Луны. «Сколько лошадей у них было!» — прорычал Трок. «Колесниц, повозок, как они ехали!» «Не было никаких лошадей!» — ответила она. «Они шли пешком, но в большой спешке!» Трок оттолкнул ее. Он усмехался Толме, стоявшему рядом. «Пешком они далеко не уйдут!» Мы догоним их сразу, как только ты поднимешь со спальных ковриков своих бездельничающих головорезов, и они заберутся на колесницы! Горячее солнце прошло половину пути в небе, когда Трок поднялся на холмы над оазисом на границе пустыни. Двести колесниц следовали за ним колонной по четыре. В пяти милях позади них облако пыли было ясно видно в ярком солнечном свете. Ехал Зандр, Тоже с двумя сотнями колесниц. Каждая колесница несла двух тяжело вооруженных солдат и была загружена мехами с водой и чехлами с запасными копьями и стрелами. Внизу они увидели сирийского торговца, поднимающегося по склону от источника во главе своего каравана. Трок выехал вперед, чтобы встретить его, и приветствовал издалека. — Приветствую тебя, незнакомец! Откуда ты прибыл и чем занимаешься? Торговец с трепетом смотрел на воинственного властелина, не зная, чего ожидать. Дружелюбное приветствие Трока мало что значило. На длинной дороге из Месопотамии он уже встречал грабителей, бандитов и военачальников. Трок остановил свою колесницу перед ним. — Я божественно великий фараон Трок Урук. Добро пожаловать в Нижнее Царство. Не бойся, ты под моей защитой. Торговец упал на колени и поклонился. В этот раз трог проявил нетерпение в отношении почести, воздаваемых ему, и прервал торговца. «Встань и говори, храбрец! Если ты будешь честен со мной и расскажешь, что мне следует знать, я дам тебе дозволение торговать в моем царстве всюду, без всякого налога, и пошлю десять колесниц проводить тебя к воротам авариса». Торговец поднялся и начал изъявление глубокой благодарности, хотя по долгому опыту знал, что такая царская снисходительность обычно обходится дорого. Трок оборвал его. — Я преследую шайку беглых преступников! Ты видел их? — По дороге я встретил множество путешественников, — осторожно ответил Сириц. Не может ли божественно великий описать мне этих злодеев? Я сделаю все, чтобы направить вас по их следам. Вероятно, их пятеро или шестеро. Они должны направляться на восток. Одна молодая женщина, остальные — мужчины. Их вожак — старый жулик, высокий и тощий. Возможно, он покрасил волосы в черный или каштановый цвет. Троку не потребовалось продолжать описание, потому что ассирийц взволнованно воскликнул «Великие, я хорошо их знаю!» Несколько дней тому назад старик с окрашенными волосами купил у меня ковры и старую одежду. Тогда с ним не было женщины. Он оставил лошадей и три колесницы в оазисе, вон там, под охраной уродливого черного головореза. Вместе с прочими, в старой крытой повозке, загруженной коврами, которые я продал ему, он поехал в сторону авариса по дороге, на которой мы стоим. Трок торжествующе ухмыльнулся. «Это то, что я хотел услышать». Ты видел его после этого? Он вернулся, чтобы забрать колесницы Он и трое других вернулись сегодня рано утром, пешком со стороны авариса С ними была молодая женщина, о которой вы спрашивали Кажется, она была ранена, поскольку они несли ее Куда они поехали? Какой дорогой? — нетерпеливо спросил трог, но ассирийц не спешил Женщина была молода Хотя она была ранена и шла с трудом, на ней была прекрасная одежда Она была явно из знати и красивая, с длинными темными волосами «Достаточно! Я хорошо знаю эту женщину и без твоего описания Покинув оазис, по какому пути они поехали?» Они запрягли лошадей в эти три колесницы и сразу уехали «Куда же? В какую сторону? На восток? По караванной дороге?» Осирийц указал на извилистый след, поднимавшийся на низкие холмы к покрытым барханами землям. Но волосы старика больше не были окрашены. Когда я в последний раз видел его, они сияли, будто облако в летнем небе. Когда они уехали? Спустя час после восхода солнца великий. В каком состоянии были их лошади? Хорошо напоенные и отдохнувшие. Они стояли в оазисе три дня и привезли с собой груз фуража. Когда они уезжали этим утром, их мехи были наполнены из источника, и они, кажется, приготовились к долгой поездке к морю. — Тогда они лишь на несколько часов опережают нас, — ликовал Трок. — Молодец! Ты заработал мою благодарность. Мои песцы выдадут тебе позволение торговать, а командир отряда Талма назначит тебе сопровождение до авариса. Когда я вернусь в город с беглецами в оковах, Ты получишь еще награду. Отличное место в переднем ряду зрителей на их казни. А до тех пор желаю тебе хорошей поездки и много прибыли в моем царстве. Он отвернулся и начал отдавать приказы толме, ехавшему сразу за ним во второй колеснице колонны. — Выдайте этому молодцу позволение торговать и дайте сопровождение до авариса. Наполните доверху мехи из источника и дайте лошадям напиться в волю. «Но быстро, толма! Будьте снова готовы ехать до полудня, а пока пришлите ко мне ваших колдунов и жрецов!» Солдаты повели лошадей к источнику партиями по двадцать. Солдаты, не заняты этой работой, растянулись в тени собственных колесниц, чтобы отдохнуть и скромно перекусить просенным хлебом и вяленым мясом, основным питанием конницы. Трок нашел под тамариндом, рядом с источником клочок тени. Колдуны и священники прибыли в ответ на его вызов и расселись вокруг на корточках. Их было четверо. Два бритых жреца Сиуэта в черных одеждах, нубийский шаман, увешанный ожерельями, браслетами, самулетами и костями, и колдун с востока — Иштар Медиец. У Иштара был один закатившийся глаз, а лицо покрывала татуировка. Фиолетовые и красные, изгибающиеся линии и круги. Человек, которого мы преследуем, знаток тайных искусств, предупредил их трог. Он приложит все силы, чтобы помешать нам. Говорят, он может произнести укрывающее заклинания и наколдовать образы, способные привести в ужас наши легионы. Вам придется применить собственные заклинания, чтобы отразить его силу. — Кто этот шарлатан? — спросил Иштар Медиец. — Не сомневайтесь, он не превзойдет нашу объединенную силу. — Его зовут Таита, — ответил Трок. И только Иштар не выказал никакой тревоги, узнав имя их противника. — Я знаю Таиту только по слухам, — сказал он, но долго искал возможность помериться с ним силой. «Беритесь за дело», — приказал им трог. Жрецы Сиуэта отошли чуть в сторону, разложили на песке свое снаряжение и таинственные принадлежности и начали тихо петь и трясти над ними трещотками. Нубийц что-то искал среди камней вокруг источника, пока не нашел под одним из них ядовитую рогатую змею. Он отрубил ей голову и накапал ее крови на лицо. Сбегающий по щекам и капающий с кончика носа кровью, он стал прыгать по кругу, будто огромная черная жаба. В миг завершения каждого круга он обильно плевал на восток, где находился Таита. Иштар развел рядом с источником маленький костер и сел на корточке рядом с ним, раскачиваясь на пятках и бормоча молитвы Мордуку, самому могущественному из всех двух тысяч десяти богов Месопотамии. Отдав приказы толме. Трок немедленно подошел понаблюдая за его работой. — Какое волшебство ты творишь? — спросил он наконец, когда Иштар разрезал вену на запястье и уронил в костер несколько капель своей крови, которые зашипели в огне. — Это колдовство огня и крови. Я ставлю припоны на пути Таиты. Иштар не поднял головы. И путаю сознание его спутников. Трок скептически хмыкнул, Однако в глубине души это произвело на него впечатление. Он видел работу Иштара прежде. Он немного прошел по дороге и впился взглядом в линию восточных холмов. Ему не терпелось пуститься в погоню, он был недоволен задержкой. С другой стороны, будучи полководцем, он все-таки понимал настоятельную необходимость дать отдых лошадям и напоить их после долгой ночной езды. Он хорошо знал природу земли впереди. Молодым, старшим командиром колесниц он патрулировал там много раз. Он пересекал сланцевые поля, которые резали копыта и сухожилия лошадей, будто кремниевые ножи, и переносил ужасную жару и жажду в барханах. Он пошел обратно туда, где оставил свою колесницу, но был вынужден остановиться и повернуться спиной к внезапно налетевшему смерчу, полевому вихрю, который несся над желтой равниной, поднимаясь на несколько сотен локтей в знойный воздух. Вихрь налетел на него. Воздух был горячим, как дыхание печи для плавки бронзы, и троку пришлось закрыть глаза и нос своей накидкой и дышать через ткань, чтобы задержать летящий песок. Он пронесся мимо и полетел над горячей землей с изяществом танцовщицы из женской половины дворца, оставив его кашлять и вытирать глаза. Близился полдень, и они только что закончили поить лошадей, когда вторая колонна под руководством командира отряда «Зандра» догнала их и съехала вниз по склону к источнику. Прибывшим была нужна вода, так же, как и первой колонне, и теперь возникла опасность перенаселенности оазиса. Вода была уже почти вычерпана и замутилась. Им пришлось бы обратиться к драгоценным мехам, чтобы напоить лошадей второй колонны. Трох провел короткое совещание с Зандром и Толмой, объяснив свой план действий и как именно он хотел воспрепятствовать Таите выскользнуть из сети, развертываемые для него. Предупредите командиров отрядов. Пусть будут готовы к любым колдовским ловушкам, которые Таит расставит, чтобы запутать нас, закончил он. И штар медиец навел мощные чары. Я очень доверяю ему. Он никогда не подводил меня прежде. Если мы будем ясно понимать уловки чародея, у нас все получится. В конце концов, как он может победить такое множество? Взмахом руки он указал на огромное количество колесниц, лошадей и отборных солдат. «Нет! Клянусь дыханием Сиуэта, завтра в это время я буду тащить Таиту и Ментаку позади моей колесницы назад в Аварис!» Он приказал головной колонии взойти на колесницы. «Строем длинный в половину лиги по четыре колесницы в ряд, они выехали в пустыню. На мягкой песчаной почве впереди были ясно видны следы колес беглецов».